Глава пятая. «Да...» – задумчиво протянула я, бросив беглый взгляд на часы и подтвердила свои догадки. На прочтение и разбор документов о наследстве, которые были небрежно закинуты в сейф среди прочих бумаг и счетов, потребовалось чуть больше двух часов. Хотя для полного изучения моих финансовых дел понадобится не одна неделя, но основное я выяснила. Все недвижимое имущество, включая дом, где я сейчас жила, земля и поместье в округе Дарстон, 30% акций фабрики по производству бумаги, 15% по изготовлению мебели и еще по 5% акций от небольших трех производств, два корабля, курсирующие между Акибаланом и Верданией, которые, судя по бумагам, приносили семье Марлоу основной доход, но по странному стечению обстоятельств оба исчезли на просторах водной глади спустя месяц после смерти отца, все досталось мадам Жанет. Почему отец оставил все свое имущество супруге, которая всегда была излишне расточительна, Кэтрин не знала, да и никогда не задавалась этим вопросом. Но, как итог, спустя три года разгульной и свободной жизни мадам Жанет ее счета быстро опустошились поступавшие суммы от фабрик были крохотными управляющего которому доверял отец она уволила ведь он посмел указать на ее неимоверные траты а больше было некому подправить семейные дела и маман принялась тратить наследство кэтрин воспользовавшись доверчивостью дочери она получила права на все финансовые действия с ее счетами Наверное, отец на такое безответственное ведение дел со стороны своей супруги не рассчитывал. И, конечно, как мог, позаботился о своей единственной кровиночке, выделив ей приличную сумму и подписав занятный брачный договор. Который, кстати, теперь уже я, Кэтрин Марлоу и Джон Парсон, должны выполнить до исполнения мне 25 лет. Для нынешнего времени к этой дате я буду считаться перестарком однако меня это не особо волновало. Но почему такой срок назначил мсье Лукас, я даже не догадывалась. Ну и вишенкой на торте, ко всему мной выясненному, оказалось, что расторгнуть брачное соглашение невозможно. Вернее, инициатор расторжения должен выплатить нехилые отступные. У меня таких денег на счетах, увы, нет. Да и, впрочем, не было, и, полагаю, у Джона тоже такая запредельная сумма отсутствует так как его искривленное презрительной усмешкой лицо на приеме у Бриджет, когда он кружил в незамысловатом танце Кэтрин, красочно дало понять, что желание связывать с ней свою судьбу у него не возникало. Одно радовало. Я уже достигла совершеннолетия и, вроде бы, по закону вердания, могла самостоятельно управлять своими активами. А также жить отдельно от родителей, что, конечно, не приветствовалось в высшем обществе, а скорее порицалось, Но мне ли беспокоиться о своей, уже подмоченной стараниями одной особы, репутации? Так что, собрав все документы, еще раз оглядев кабинет, на тот случай, если вдруг что-то пропустила или не заметила важные детали, я поднялась из-за стола и отправилась в банк. Давно пора перекрыть доступ мадам Жанет к своим счетам, ну и в одиночестве хорошенько поразмыслить, как быть дальше». Но, не успев пройти узкий и темный коридор первого этажа, я была вынуждена резко остановиться, услышав знакомый с чувственной хрипотцой голос. — Скажите, мадемуазель Кэтрин, что к ней прибыл месье Джон Парсон? — Одну минуту, сэр, — отозвался дворецкий. Я же мысленно чертыхнулась, что задержалась слишком долго в кабинете и что мне не хватило буквально десяти минут, чтобы не пересекаться с навязанным женихом. И, натянув дежурную улыбку, решительно вышла в холл. — Мадемуазель! — растерянно промолвил Томас, которого я едва не сбила с ног и, чуть запнувшись, заговорил. — К вам! Я слышала, Томас! — остановила старика, взглядом показав, что тот может идти. Чем несказанно его удивило, ведь я не распорядилась подать в гостиную чай. Наконец обратила свой взор на застывшего немым изваянием мужчину и, мило улыбнувшись, произнесла. — Добрый день, мсье Джон. — Добрый день, мадемуазель Кэтрин, — поприветствовал в ответ жених, с неприкрытым интересом меня разглядывая. — Ну да, сегодня я была не в привычном ему розовом наряде и не утопала в валанах и многочисленных рюшах, а на лице отсутствовал толстый слой белой пудры. Однако от такой наглой самоуверенности и нахальства меня передернуло. Я благоразумно промолчала и не подала виду, что меня задевает такое отношение, решив, что поквитаться с женихом, мне еще предоставится отличная возможность, и как можно любезней произнесла. — Что вас привело ко мне? Я украдкой, как мне показалось, скосила взгляд на дверь, но это не осталось незамеченным месье Джоном, и тот, с недоумением оглянувшись и не увидев на ней ничего примечательного, проговорил. — Хм... — Я считаю, нам стоит обсудить произошедшее на приеме у мадемуазель Бриджет. Уверен, вам есть что мне сказать. — Да? А что там произошло? — Делана удивилась, намеренно выводя надменного красавчика из себя. — Или вы о том недоразумении, которое приключилось в спальне? Разве вам мадемуазель Бриджет не сказала, что это всего лишь вор? Он пробрался к ней в дом и так устал грабить, что решил отдохнуть, «А моя подруга... Мадемуазель Кэтрин!» Грозным окриком остановил мой словесный поток мужчина и, чуть подавшись ко мне, сквозь зубы прошептал. «Я сделаю все, чтобы расторгнуть брачное соглашение, которое так беспечно подписал мой отец». «Уф! Отлично! Будьте так любезны!» С шумом выдохнула и, шагнув к ошеломленному жениху, продолжила. «Я буду благодарна, если вы разрешите этот вопрос». И всячески вам посодействую, по мере своих сил и возможностей. А теперь прошу меня извинить, но мне надо решить пару срочных вопросов. Томас вас проводит». И, больше не сказав ни слова, с трудом сдерживая прорывающийся смех, такой изумленный вид был у мсье Джона, я устремилась к выходу. А недовольное бурчание и визгливое восклицание мадам Жанет, доносившиеся со второго этажа, лишь ускорили мой шаг. Найти Кэп не составило большого труда. Я попросту перекупила экипаж мсье Джона, заплатив извозчику в два раза больше, чем он предложил. И вскоре, довольно посмеиваясь, катила по неожиданно оживленной улице в сторону ближайшего отделения банка. Увиденные неоплаченные счета за очередной наряд, шляпку и сумочку, а также непогашенные долги поставщикам продуктов, счет за электричество и прочие долги маман – отстегивали меня к решительным действиям, да и обнаруженных в комоде своей спальни денег было так немного, что их не хватило бы даже на неделю. Так что мне срочно требовалось пополнить свой кошелек, а еще требовалось срочно приобрести пару приличных нарядов и снять номер в гостинице, а уже после заняться поиском небольшой, находящейся в безопасном районе и в идеале недорогой, квартирки. Жить с мадам Жанет, слушая ее бесконечные претензии, крики и виск, я больше не собиралась.